Ему стало страшно, даже злоба прошла. Он весь ослабел, изнемог, опустился в кресло рядом с нею, взял ее за руку и старался заглянуть ей в глаза. А Фросюшка, маменька, друг мой сердешненький, что же, что же это такое? Господи, время ли ссориться? Зачем так говоришь? Знаю, что того не сделаешь. Одного в такой беде не покинешь, не меня так селебиного чай пожалеешь. Она не отвечала, не смотрела, не двигалась, точно мертвая. ⁇ А не любишь ⁇ продолжал он с безумно молящую ласкою, с жалобной хитростью любящих. Ну что ж, уходи-кали так. Бог с тобой. Держать силой не буду. Только скажи, что не любишь. Она вдруг встала и посмотрела, усмехаясь так, что сердце у него замерло от ужаса. А ты думал, люблю, когда над глупой девкой ругался, насильничал, Ножом грозил, тогда бы спрашивал, люблю, аль нет. Афруся, Афруся, что ты, аль слову моему не веришь, Ведь женюсь на тебе, венцом тот грех покрою, Да и теперь ты мне все равно, что жена. Челом бью, государь, на милости. Еще бы не милость, на холопке царевич изволит жениться. А ведь вот подишь ты, дура какая, Этакой чести не рада. Терпела, терпела, мочи моей больше нет. Что в петлю, альф, в прорубь, то за тебя постылого. Лучше б ты и впрямь убил меня тогда, зарезал. Царицей где будешь? Видишь, чем вздумал манить. Да может мне девичьи-то стыд и воля Дороже царства твоего. Насмотрелась я на ваши роды царские, Срамники вы, паскудники. У вас во дворе, что волчьей норе, Друг за дружкой так и смотрите, Кто кому горло перервет. Батюшка, зверь большой, а ты малый. Зверь зверушку и съест. Куда тебе с ним спорить? Хорошо, государь, сделал, что у тебя наследство отнял. Где это кому царствовать? В дьячки ступай, грехи замаливать святоша. Жену уморил, детей бросил. С девкой приблудной связался, отстать не может. Ослаб, совсем ослаб. Измотался, и испаскудился. Вот и сейчас баба ругает в глаза, а ты молчишь, пикнуть не смеешь. О, бесстыдник! Избей я тебя как собаку, а потом помони только свисни. Опять за мной побежишь, язык высуня, что кабель за сукой. А туда же любви захотел. Да разве это каких-то любят?